Глава 37. Графиня Виктория Рубер «Девочка моя, ты просто светишься! Замужество явно пошло тебе на пользу!» Подмигнула мне баронесса Анри, когда мы оказались в дамской комнате. Я смущенно потупила взгляд, ведь и сама замечала в себе изменения. Крис делал меня счастливой. Столько, сколько с ним, я раньше никогда не улыбалась. «Жаль, что вы не закрепили узы в храме», — со вздохом произнесла мадам Леонора, поправляя и без того идеальную прическу. «Интересно, какого цвета была бы метка?» «Как какого? Однозначно золотой, как у Виктора с Вероникой», — авторитетно заявила баронесса. «Раньше мы с Крисом не обсуждали этот вопрос, и наличие брачных меток для меня не было чем-то важным». Когда Гидеон намекнул на Балу, что наш брак не настоящий, возможно, тогда он таким и был. Сейчас все совсем по-другому. Но я не хочу сама повторно делать предложение Крису. В спектакле, что мы смотрели, главные герои тоже поженились вынужденно, и я неосознанно проводила аналогию между нашими отношениями. Крис дожидался в холле. Услышав мои шаги, он быстро что-то убрал в карман. Мне показалось это немного странным, но я не придала этому значения. «Я готова ехать домой», — сказала с улыбкой, замечая напряженность на лице Криса. «Все в порядке?» «Да», — он тряхнул головой, словно отмахиваясь от чего-то. «Экипаж уже ожидает. Пойдем». По дороге мы подвезли Альберта до его особняка. Брат бурчал, что у нас он гостит слишком долго, слуги скоро совсем забудут, как он выглядит, и однажды не пустят домой. «К тебе или ко мне?» Шутливо спросила Криса, ведь больше нам не надо было шифроваться и тайком пробираться друг к другу в спальню. «Ко мне ближе!» – подумав, ответил Крис и добавил. «Но у тебя кровать удобнее». Солнце еще не встало, когда меня разбудили нежным поцелуем. Потянулась обнять любимого и обнаружила, что он уже одет. «Куда ты уезжаешь?» – нахмурилась я, не понимая, куда он собрался в такую рань. В последние дни, если нас не будил Альберта, мы из кровати не выбирались раньше полудня. В столицу прибыл мой старый знакомый, — нехотя признался Крис, отводя взгляд. Он здесь проездом и предложил встретиться, не хотел тебя будить. Ты мог бы пригласить его к нам? — предложила я, замечая некую растерянность на лице супруга. Я как-то не подумал, да и ему не совсем удобно было бы. Что-то в его голосе мне не нравилось. «Тем более мы уже договорились встретиться в одном месте, да и тебе будут не слишком интересны наши разговоры. Может, в другой раз?» Я пожала плечами. «Хорошо», — послушно согласилась, зевая. «Поспи еще. Крис нежно коснулся моих губ своими. «Я скоро приеду. Если что, пиши. Я зарядил твой переговорник. И, Ягодка, постарайся никуда без меня или Альберта сегодня не ездить, хорошо?» «Хорошо». Отмахнулась я, переворачиваясь на другой бок и засыпая до самого обеда. Заметила, что стала слишком много времени проводить в постели. Обычно подобная сонливость мне не свойственна, но я списала все на стресс. День без Криса оттянулся мучительно долго. Не думала, что буду так скучать по своему супругу. Можно было бы написать и спросить, где он и когда приедет домой, но я должна доверять своему мужу. «Леди Виктория!» В кабинет заглянула Клара. «К вам пришла Сара. Могу ли я впустить ее в дом?» «Что ей нужно?» – нахмурилась я. Видеть бывшую служанку мне не хотелось, особенно после того, как она пыталась приворожить Криса, пусть он и не был тогда моим мужем, даже фиктивным. «Не знаю», – замялась девушка. «Может, хочет попроситься обратно на работу?» «Пусть подождет в оранжереи. Я сейчас подойду». Кивнув, Клара удалилась. «Я сильно сомневалась, что Сара пришла просить прощения». Предчувствие подсказывало, что встреча с бывшей служанкой ничего хорошего не принесет. Но и бояться ее, и прятаться в доме я не собиралась. Достала из сейфа свой кулон и надела, чувствуя, как тело окутывает теплой энергией. Кажется, я не надевала его с самого приема во дворце, и украшение обиженно укололо меня искоркой. Сара выглядела плачевно. Волосы потускнели и превратились в солому. Под глазами залегли темные круги, а на запястьях я разглядела синяки, как если бы кто-то ее сильно хватал за руки. «Если ты пришла проситься на работу, то знай, что я не возьму тебя обратно», заявила, решив сразу расставить все точки над «и». Сара только хмыкнула, смерив меня к колючим взглядом. «Нет, я пришла не за этим. У меня есть информация, которая может быть вам интересна». «Очень в этом сомневаюсь. Выход сама найдешь. Прощай». И развернулась, собираясь уходить, когда мне в спину прилетела. «Я знаю, что Кристофер вам изменяет». Ноги словно приросли к полу. «А еще я знаю, куда он уехал сегодня из дома». Ехидно протянула Сара, догадавшись, что ее слова достигли желаемого эффекта. «Я тоже», — развернулась, скрестив руки на груди. «И что? Ты хочешь меня этим удивить? У нас с супругом нет секретов друг от друга». «И вы так легко отпустили его в бордель?» Слова бывшей служанки выбили воздух из легких, но я быстро взяла себя в руки, спрятав эмоции за ледяной маской. «Почему я должна верить твоим словам?» «А смысл мне врать? Я теперь работаю там!» Зло выплюнула она и добавила. «Уборщицей! Это было единственное место, куда я смогла устроиться после того, как меня вышвырнули на улицу, словно дворнягу. Мне не было жаль Сару. В своих бедах она виновата сама». Но ее слова и странное поведение Криса складывались в единую картинку, которая мне совсем не нравилась. «Я тебя услышала. Если это все, прошу покинуть мой дом и больше сюда не приходить». «Я видела блондинку, с которой он там встречался. Миленькая!» — хмыкнула напоследок Сара, уже стоя в дверях. Едва сдержала порыв разбить горшок с геранью о голову бывшей служанки. Кулон успокаивающе завибрировал, словно говоря, что даже горшок жалко тратить на эту дрянь. Дождавшись, пока Сара уйдет, поднялась к себе в спальню и устало опустилась на кровать. Меня била нервная дрожь, но я и мысли не допускала, что сказанное девушкой может оказаться правдой. На глаза попался камзол Криса, валяющийся под кроватью, до которой мы вчера слишком торопились добраться. Наклонилась, подняла вещь супруга, собираясь повесить в шкаф, и остановилась, заметив уголок записки, торчащей из кармана. Одного взгляда на адрес, написанный женской рукой, хватило, чтобы мое сердце ухнуло в пропасть, разбиваясь на тысячу осколков.